Все, что могло указывать на рост дистанции между бедными и богатыми крестьянами, как бы незначительно она ни была, казалось ему зародышем социального конфликта, который могли использовать революционеры. Чтобы установить контроль над деревней, в ней следовало разжечь гражданскую войну, а для этого необходим классовый враг. С этой целью Ленин создал миф о многочисленном, сильном и контрреволюционно настроенном классе кулаков, стремившемся уморить пролетариат. Гитлеру было проще. Он мог обратиться к генеалогическим расовым критериям, чтобы определить еврея. Для определения того, кто являлся кулаком, критериев не было. Этот термин никогда не был ни социально, ни экономически точно определен. Некий очевидец, проведший годы революции в сельской местности, утверждает, что сами крестьяне этим термином не пользовались. Слово это стало употребляться в разговорной речи в России в 1860-е годы и определяло не экономический статус, а психологический тип крестьянина, который в силу личных свойств ставил в общине особняком. Такие крестьяне играли активную роль на деревенских сходках и властных судах, и иногда они давали деньги в рост, но это не являлось их отличительным качеством. Радикальные публицисты и романисты конца XIX века, увлеченные мечтой об идеальной коммуне, ругали кулаков деревенскими эксплуататорами, но мы не имеем никаких сведений о том, что остальные крестьяне относились к ним враждебно. Более того... Агитаторы, отправлявшиеся в 1870-е годы в народ, обнаружили, что в глубине души каждый крестьянин мечтал заделаться кулаком. Неудивительно поэтому, что как до, так и после 1917 года не было никакой возможности отличить середняка от кулака ни по каким объективным признакам. Даже Ленин в момент откровенности признавал это. То, что у слова «кулак» не было точно определенного социального значения, выявилось сразу же, как только большевики решили развязать классовую войну в деревне. Комиссары, посланные на село с целью организовать бедноту против кулачества, не могли справиться с заданием, так не находили соответствующих социальных эквивалентов в тех общинах, куда их направляли. Один такой уполномоченный доносил из Самарской губернии, что там 40% населения были кулаками. А большевистские власти Воронежской губернии сообщали в Москву, что борьба с кулаками богатеями невозможна, так они не составляют большинство населения. Но Ленину во что бы то ни стало требовалось найти классового врага в деревне. До тех пор, пока деревня была вне его политического контроля, И под влиянием эсеров большевистские бастионы в городах оставались сильно уязвимыми. Отказ крестьян отдавать городу хлеб по установленным ценам дал Ленину возможность натравить городское население на деревню, якобы с целью добывания продовольствия, но на самом деле, чтобы установить там свою власть. Энгельс высказал мысль, что беднота и безземельный сельский пролетариат может при определенных условиях стать союзником промышленного пролетариата. Ленин принял ее на вооружение. И из этой-то предпосылки он стал исходить. В августе 1918 года он вольный и наугад приводил «статистические данные» в кавычках по классовой структуре российской деревни, что впоследствии привело к страшным результатам. «Допустим», — писал он, — «что у нас в России...» 15 миллионов земледельческих семей, считая прежнюю Россию до того времени, когда хищники оторвали от Украину и прочее. Из этих 15 миллионов, наверное, около 10 миллионов бедноты, живущие продажей своей рабочей силы или идущие в кабалу к богатеям, или не имеющие излишков хлеба, особенно разоренной тяготами войны. Около 3 миллионов, надо считать, среднего крестьянина, едва ли больше двух миллионов кулачья, богатеев, спекулянтов хлеба. Приведенные цифры не имели ни малейшего отношения к действительности, они попросту представляли собой округленные результаты того исследования, которое Ленин проводил до революции, изучая классовую дифференциацию российской деревни. К примеру, в 1899 году Он вычислил, что отношение богатеев к середнякам и бедноте составляет 2 к 4 и к 4. В 1907 году он сделал вывод, что в 80-80% крестьянских хозяйств были бедными, 7 и 70% средними и 11,5% состоятельными. Называя цифры в приведенном нами в начале рассуждении, Ленин не учитывал тот факт, что в результате аграрной революции количество как богатых, так и бедных крестьян сократилось. Сказав, что беднота составляет две трети населения деревни, он уже через полгода должен был признать, что среднее крестьянство – это самый крупный слой. Таким образом, становится ясно, что здесь мы имеем дело не со статистическими данными а с политическими лозунгами, вдохновителем которых был Энгельс. В 1870 году он писал о Германии, что сельский пролетариат является самым многочисленным классом в деревне. Если такое обобщение можно было сделать, говоря о Германии конца 19 века, то оно никак не могло быть отнесено к России после 1917 года, в которой самым многочисленным классом в деревне являлся середняк. Пресловутая классовая дифференциация российской деревни была в большой степени плодом воображения городской интеллигенции, которая черпала сведения о деревне в статистических справочниках. Ведь как определялся капитализм в деревне? По Ленину главный признак и показатель капитализма в земледелии – наемный труд. Согласно аграрной переписи 1917 года, В 19 обследованных губерниях только 103 тысячи земледельческих семей из 5 миллионов опрошенных использовали наемный труд. Следовательно, капиталистов в деревне было 2%. Но даже и эти цифры потеряют всякую важность, если принять во внимание, что эти 103 тысячи семей пользовались трудом всего 129 тысяч работников, то есть редко имели больше одного. Работника нанимали, если кто-то в семье заболел или был призван в армию. В любом случае, при том, что всего 2% крестьянских хозяйств пользовались наемным трудом в среднем одного бодрака на семью, трудно говорить о проникновении капитализма в российскую деревню. И совсем невозможно утверждать, что 2 миллиона кулаков эксплуатировали 10 миллионов бедняков. Используя другой критерий, а именно отсутствие доступа к общинным землям, коммунистические статистики определили, что менее 4% деревенского населения можно было квалифицировать как бедняков Ленин игнорировал эти эмпирические данные. Раз решившись развязать классовую войну между городом и деревней, Он продолжал дорисовывать вымышленную картину социально-экономических условий в земледельческих областях, чтобы иметь повод к нападению. Определяя, кто был представителем буржуазии в деревне, Ленин руководствовался признаками политическими, а не экономическими. Тот, кто был против большевиков, объявлялся кулаком. Декреты по сельскому хозяйству, изданные большевиками в период с мая по июнь 1918 года, преследовали четыре цели. Первое. Истребить политически активное крестьянство, почти поголовно поддерживающее эсеров, объявив их кулаками. Второе. Подорвать общинные землевладения, изложить основу для создания колхозов, подчиненных государствам. Третье. Устранить из сельсоветов всех эсеров и изменить их на послых из города большевиков или сочувствующих большевикам. Четвертое. Добыть продовольствие для городов и промышленных центров. Большевистская пропаганда придавала сбору продовольствия главное значение. Но в действительности, в иерархиях в стратегических планов, оно занимало чуть не последнее место. Впоследствии, когда дым рассеялся, Количество собранного продовольствия оказалось, на удивление, смехотворным. В противоположность этому достигнутые политические результаты улыбки не вызывали. Компания против деревни была проведена четкостью и жестокостью военной операции. Основная стратегия, получив одобрение большевистского центрального комитета, была утверждена на совещании Совнаркома 8 и 9 мая. Совнарком заново подтвердил государственную монополию на торговлю хлебом. Наркомпрод Цурюпа получил чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить исполнение декрета от 13 мая о сдаче всеми крестьянами излишков хлеба на государственные закупочные пункты по установленным ценам. Крестьяне, уклонявшиеся от сдачи излишков и прятавшие их или гнавшие самогон, объявлялись врагами народа. Ленин призывал массы вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии. Компания строилась как нападение на кулака с двух сторон. Со стороны пятой колонны, состоявшей из бедняков, организованных в комитеты бедноты, комбеды, и со стороны продовольственных отрядов, которые формировались из вооруженных рабочих, и должны были быть брошены на деревню, чтобы силой вырвать у кулака спрятанный хлеб. В преамбуле к декрету от 13 мая большевики обвиняли крестьянскую буржуазию в том, что она нажилась на войне и отказывается продавать хлеб государству, поскольку рассчитывает сбыть его на черном рынке по спекулятивной цене. Выходило, что задачей богатого крестьянства было заставить правительство отказаться от монополии на торговлю хлебом. Если правительство поддастся на этот шантаж, говорилось в декрете дали и игнорируя отношение спроса к предложению, цены на хлеб стремительно вырастут и сделают его абсолютно недоступным для рабочих. Упрямство деревенского кулака должно быть сломлено. Ни один пуд хлеба не должен оставаться на руках крестьянина, за исключением количества необходимого на обсеменение его полей и на продовольствие его семьи до нового урожая. Процедура по изъятию излишков хлеба у крестьянина была разработана во всех подробностях. Все крестьяне, без исключения, должны были заявить об имевшихся у них излишках в течение недели по изданию декрета. Те, кто этого не сделал, должны были предстать перед революционным трибуналом, который мог приговорить к лишению свободы на 10 лет с последующей конфискацией имущества и исключением запчины. Вооруженные банды иногда под видом отрядов Красной Армии совершали в поисках продовольствия набеги на деревню в течение всей предыдущей зимы. Крестьяне оказывали им бешеное сопротивление особенно получив подкрепление в лице солдат, приезжавших домой с фронта, имевших оружие. Перебежчики часто возвращались в город с пустыми руками. В январе 1918 года Ленин выдвинул предложение о создании нескольких тысяч вспомогательных отрядов, от 10 до 15 человек каждый, уполномоченных расстреливать, оказывающих сопротивление крестьян, но тогда не получил поддержки. Только весной 1918 года большевики приступили к систематическому формированию террористических отрядов для борьбы с деревней. Первым шагом явилось воззвание к петроградским рабочим, опубликованное за подписью Ленина, 21 мая. За ним последовали другие воззвания и распоряжения. Нет сомнения, что моделью для этой политики добывания продовольствия с боем послужили... Революционные отряды, появившиеся в 1793 году, одной из первых детищ французского комитета общественного спасения. Тогда же были изданы законы, ставящие под запрет накопление сельскохозяйственной продукции. Меры большевиков не вызывали сочувствия у русских рабочих. Готовые подняться на борьбу против буржуев и помещиков, от которых отделял неодолимый культурный барьер, Они не хотели вооружаться против деревни, где многие из них родились и все еще имели родственников. Они не испытывали той классовой ненависти даже к относительно богатому крестьянину, которым приписывали Ленин и его последователи. Левые эсеры, пользовавшиеся значительной поддержкой среди петроградских рабочих, протестовали против действий большевиков, направленных на разжигание классовой ненависти между рабочими и крестьянами. Центральный комитет левых эсеров запретил членам партии вступать в продовольственные отряды. Зиновьев, руководивший борьбой с голодом, сталкивался со значительными трудностями ворования этих отрядов в Петрограде, несмотря на то, что предлагал добровольцам щедрое вознаграждение. 24 мая он объявил, что продоотряды выступают в поход за хлебом через два дня, но выступать оказалось некому. Митинги на петроградских фабриках, организованные рабочими уполномоченными, приняли резолюцию против этих мер. Пять дней спустя Зиновьев повторил свой призыв, не забыв припроводить его следующие угрозы в адрес буржуазии. Мы предоставим им, буржуям, по 1,16 фунта в день, для того, чтобы они не забыли запаха хлеба. Но если нам придется перейти на перемолотую солому, то в первую очередь мы переведем на нее буржуазии На рабочих это не произвело ожидаемого впечатления. Здравый смысл, пагубно отсутствовавший в среде большевистской интеллигенции, говорил им, что проблему продовольствия нужно решать, введя свободную торговлю зерном. Со временем, однако, Зиновьеву удалось путем угроз и поощрений создать несколько прудотрядов, первый из которых отправился в деревню 1 июня и стоял из 400 человек. Результаты и действия продотрядов были неутешительными. Поскольку добропорядочные рабочие держались от них в стороне, большинство добровольцев было набрано из городских подонков, отправлявшихся в деревню с целью прямого грабежа. К Ленину посыпались жалобы. Вскоре после того, как первый продотряд выехал в деревню, он послал рабочим одного из промышленных предприятий следующее обращение. Я очень надеюсь, что выксинские товарищи рабочие свой превосходный план массового движения с пулеметами за хлебом осуществят как истинные революционеры, то есть сдав в отряд отборных людей, надежных, не грабителей и для действия по нарядам в полном согласии с Цурюпой, для общего дела спасения от голода всех голодных, а не только для себя». Судя по жалобам, поступавшим от крестьян, обычной практикой для вооруженных городских банд было обжираться награбленной едой и напиваться захваченным самогоном. Даже угроза сурового наказания не могла их сдержать, и в конце концов правительство было вынуждено разрешить членам продотрядов удерживать для личного пользования 20 фунтов продовольствия, из них до 2 фунтов масла, 10 фунтов хлеба, 5 фунтов мяса. Но ни угрозы наказания, ни попытки сыграть на заинтересованности не сработали. И через некоторое время правительство было вынуждено прибегнуть к помощи только что созданной Красной Армии. То, что декрет об обязательной воинской повинности в Советской России, изданный 29 мая 1918 года, совпал по времени с организацией продовольственных отрядов, вовсе не было случайностью. 26 мая Ленин набросал вполне прозрачную резолюцию, которая на следующий день была одобрена Центральным комитетом. Из нее ясно видно, что одним из первейших предназначений создававшейся Красной Армией была война против российского христианства. 1. Военный комиссариат превратить в военно-продовольственный комиссариат, то есть сосредоточить 9 десятых работы военного комиссариата На переделки армии для войны за хлеб и наведение такой войны на три месяца. 6 8 Второе. Объявить военное положение по всей стране на то же время. Третье. Мобилизовать армию, выделив здоровые ее части, и призывать девятнадцатилетних хотя бы в некоторых областях для систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива. Четвёртый. Ввести расстрел за недисциплину. Пятый. Ввести круговую поруку всего отряда, например, угрозу расстрела десятого за каждый случай грабежа. Только неожиданно вспыхнувшее восстание чехословаков помешала отправить всю Красную Армию на борьбу с крестьянством. Но она, тем не менее, сыграла в этой кампании решающую роль. Красная Армия еще не была создана, а Троцкий уже заявлял, что ее задачи в ближайшие два-три месяца будет борьба с голодом, то есть, если отбросить эвфемизм, борьба с крестьянством. Хотя война с мужиком и не принесла красноармейцам медалей, Сама по себе компания явилась для Красной Армии первым боевым крещением. 75 тысяч солдат регулярной армии, плечом к плечу, с 50 тысячами вооруженных вольноопределяющихся, сражались против производителей хлеба в стране. На насилие крестьяне отвечали насилием. Пресс того времени пестрит отчетами о решительных вооруженных столкновениях между крестьянами и воинскими частями. Командующие армейскими частями и отрядами добровольцев, совершающими рейды в деревню, периодически доносили о кулацких восстаниях. Но факты свидетельствуют, что встречаемые ими сопротивление было спонтанной попыткой крестьян защитить свое имущество, типичное не только для богатеев, но и для всего сельского населения. Если разобраться более внимательно, так называемые кулацкие восстания в подавляющем числе случаев оказываются крестьянскими восстаниями, которых трудно выделить классовые различия. Крестьян ничуть не занимали нужды города, и они оставались в полном неведении относительно классовой дифференциации. не было ясно одно. Городские вооруженные банды, часто стоявшие из бывших крестьян, одетых в коженки и военную форму, грабили их и отбирали хлеб. Даже при крепостном праве у них не отбирали всего урожая, не собирались они отдавать его и теперь. Вот, например, характерный образец газетного сообщения тех дней, освещающего события второй половины 1918 года. В Городищинской области Орловской губернии, куда прибыл Реквизиционный отряд. Бабы вместо того, чтобы отдать им продукты, побросали их в воду, а после отъезда нежданных гостей стали их из воды вылавливать. В Лавровской области, той же губернии, крестьяне обезоружили красный отряд. В Орловской губернии реквизиция предпринята вообще в самом широком размере, подготовленная как для настоящей войны. В некоторых уездах, пишет наша Родина, на время реквизиции хлеба мобилизованы частные автомобили, верховые лошади и экипажи. В Никольской соседних властях настоящие бои, убитые и раненые с обеих сторон. Отряд телеграммой просил выслать из Орла патроны и пулеметы. Из Саратовской губернии пишут, деревня насторожилась, готовясь к отпору. В некоторых селах Вольского уезда крестьяне встретили красноармейцев вилами и заставили их скрыться. В Тверской губернии, направившейся в деревни в поисках хлеба, партизанские отряды повсюду встречают отпор, передают из разных мест о столкновениях. Сберегая хлеб от реквизиции, крестьяне прячут его в лесах, зарывая в землю. В Корсуне, в Симбирской губернии, на базаре, произошел бой между крестьянами и красногвардейцами, пытавшимися реквизировать хлеб. Один красноармеец убит, несколько ранен. В январе 1919 года «Известия» поместили сообщение о следствии, проведенном правительством по делу о Кулацко-Белогвардейском восстании в одной из деревень Костромской губернии. Оно наглядно иллюстрирует методы борьбы сельской буржуазии, в кавычках. Как показалось следствие, председатель деревенского исполкома регулярно избивал крестьян, обращавшихся к нему с жалобами, причем иногда палкой. Некоторых жертв он оставлял разуваться и сидеть в снегу. Так называемые реквизиции продовольствия оборачивались обыкновенным грабежом, в процессе которого крестьян пороли нагайками. Приближаясь к деревне, подотряд открывал пулеметный огонь, чтобы напугать жителей. Затем их начинали сбивать Мужикам приходилось надевать по пяти и более рубах для того, чтобы не ощущать порку, но это мало помогало так как плети были свиты из проволоки, и случалось, что после порки рубахи врезались в тело и так засыхали, что приходилось отмачивать теплой водой. Солдат поощряли избивать крестьян чем ни попади чтобы помнили советскую власть. Правительство упорствовало в жестокости, и деревня поднялась на восстание. Это было беспрецедентным в русской истории. Поскольку предыдущие крестьянские восстания, такие как Разинская или Пугачевская, в основном происходили в восточных и юго-восточных пограничных областях, никогда ничего подобного не происходило в центре России. Крестьянское восстание против большевиков, вспыхнувшее летом 1918 года, по размеру охваченных им территорий и по числу участников казалось самым значительным за всю историю страны. Один из исследователей убедительно доказывает, что по числу действующих лиц и значимости вероятного исхода размах большевистской войны против крестьянства на внутреннем фронте во много раз превосходил размах военных действий на фронтах гражданской войны с белыми. Бровкин В. на внутреннем фронте. Большевики и зеленые. Доклад 20-му национальному симпозиуму. Подробности этого восстания до сих пор плохо изучены вследствие отказа лиц, ведущих советскими архивами, опубликовать соответствующие документы, а также из-за неподдающегося объяснению отсутствия интереса у западных историков. Информация о «беспорядках» в кавычках среди рабочих и крестьян подлежала цензуре. Газеты, помещавшие подобные сообщения, подвергались штрафам иногда закрывались. К началу 1919 года вся информация такого рода проходила проверку военных цензоров, и они автоматически выбрасывали из той горстки небольшевистских газет, которые еще выходили в свет. Смотри, например, «Дело народа», 1919 год, 21 марта, номер 2, страница 1. Единственная научная монография, написанная на эту тему, принадлежит Фрэнкену М. Трагедия крестьянских восстаний в России в 1918-1921 годах, Иерусалим, 1988 год. восстание 1918-1919 годов рассматриваются в монографии в главе 4, странице 73 по 111. По донесениям ЧК, в 1918 году в деревнях произошло 245 восстаний. В результате них большевики потеряли 875, а восставшие 1821 человек. Кроме того, 2431 человек и числа восставших были расстреляны. Эти цифры, однако, отражают только часть понесенных обеими странами потерь. Или, может быть, говорят только о потерях, понесенных самой ЧК. Советский историк в недавно книги Пишет, что, судя по неполным данным, только с июля по сентябрь 1918 года в 22 губерниях было убито примерно 15 тысяч сторонников большевиков, то есть солдат Красной Армии, бойцов отрядов и местных коммунистов. В книге по истории Компартии в Челябинске приводятся фотографии, на которые отряд красноармейцев позирует возле пулемета. Судя по надписи к фотографии, весь отряд — В 300 человек, за исключением одного красногвардейца, погиб во время Кулацкого восстания. Очевидно, что такие же потери у обеих сторон могли иметь место и в других уездах и губерниях. Антикоммунистическое восстание крестьян, подробности которых мы не можем себе представить даже приблизительно, были подавлены только в 1921 году. Хотя восставшие крестьяне численно превосходили противника, Их связывали недостаток огнестрельного оружия и отсутствие организации. Каждое локальное восстание происходило спонтанно и обособленно. СССРы, хотя и играли в деревне существенную роль, отказывались помогать крестьянам в организации повстанческой деятельности, видимо, из страха сработать на руку белым. Несмотря на жестокость, которую проявляли продотряды в деревне, Лишь незначительное количество продовольствия достигло городов. То, что удавалось собрать, потребляли в основном сами реквизиторы. Через два месяца после организации продотрядов, 24 июля 1918 года, Ленин проинформировал Сталина, что ни Москва, ни Петроград еще не получили хлеб Провал этой беспримерной по жестокости операции приводил Ленина в бешенство. Война на деревенском фронте не приносила успехов, а по мере того, как приближалось время сбора следующего урожая, он все активнее бронил большевистских командиров, отрядов за нерешительность и призывал их к большей безжалостности. В августе он телеграфировал Цурюпе. «Первое. Это архи-скандал, бешеный скандал, что в Саратове есть хлеб, а мы не можем его свести». Не командировать ли на каждую зловую станцию по одному-два продовольственника, чтобы еще сделать?»